Глава 14. Ядерные бабочки любви. Илья бездумно пялился в экран, где выступали какие-то звезды эстрады. Он с подросткового возраста не слушал русскую музыку, так что почти все песни были ему незнакомы. Но смотреть на разряженных в пух и прах отечественных исполнителей было забавно. А еще это был приятный массаж для мозга, который так нуждался в отдыхе после долгих месяцев напряженной работы. все еще не верилось что алексей поручил ему полное сопровождение сделки и общение с немцами лукин по секрету шепнул что финдир потом еще пару раз пытался переубедить шефа но тот стоял на своем хотя они с геннадием были хорошими друзьями и алексей всегда к нему прислушивался было безумно приятно что шеф так в него верит но одновременно это очень нервировало илья то и дело мысленно прокручивал в голове презентацию которую знал уже наизусть, и никак не мог отвлечься. Хотя они с Яшкой условились, что отдыхают с 30 до 3 января, а 4 с новыми силами врываются в работу. Срочно нужна была перезагрузка. Он потянулся к тарелке с канапешками и сунул одну в рот, запил шампанским, а потом его взгляд упал на ноутбук, который он не включал уже сутки. Илья потянулся к нему и тут же услышал недовольный возглас Антона. «Илюша, фу! Ты обещал не работать до четвертого, помнишь?» Илья взял еще канапешку и откинулся на спинку дивана, не понимая, как Тоха, бесконечно строчивший сообщения, умудрялся еще и за ним следить. «Если не будешь отдыхать, доведешь себя до выгорания», нравоучительно сказал он, забирая ноут и пряча в шкафу. «Получишь в следующем году». «Если бы ты не был моим братом, я бы тебя убил». Сообщил Илья, допивая шампанское. «Я в курсе», — подмигнул Тоха, плюхаясь на диван рядом с ним. «Никогда бы не подумал, что ты такой трудоголик. Я всегда им был», — фыркнул Илья. «И мне правда нравится моя работа. А мне не нравится, что ты похоронил себя в ней. Почти не выходишь в люди и стал меньше за собой следить. Того и гляди, начнешь ходить по барахолкам», — фыркнул Антон. «Я посмотрел твои вещи, почти все старье. Ничего нового». «В смысле ничего нового?» – возмутился Илья. «То, что я пришел к осознанному потреблению и больше не скупаю вещи пачками, еще не значит, раньше тебя из бутиков было не вытащить, а сейчас у тебя один портфель на все случаи жизни и две банки в ванной, шампунь и гель для душа». «Раньше на мне не висела ипотека», – огрызнулся Илья. «А еще у меня не было мозгов, и я тратил бабки быстрее, чем успевал зарабатывать». и в итоге оказался на больничной койке весь в долгах. Хороший стационар стоил денег, кинезитерапия стоила денег, лекарства, которые он пил пачками, тоже стоили денег, которых у него не было, потому что он никогда не имел привычки копить, зная, что легко заработает еще. У него были контракты на годы вперед, но после аварии это все стало неактуально. Никому не нужен был урод в шрамах, который едва-едва мог поднять руку и ногу. К отцу идти после ссоры не позволила гордость. Мама и без того заплатила за все, что только можно. Так что Илья обратился к Игорю, который внезапно ринулся ему помогать, хотя они почти не общались все то время, что Илья жил в Германии. Он не только занял ему достаточно крупную сумму, так еще и помог устроиться на хорошую работу. Поддерживал морально, вытаскивал его гулять и никогда не рассматривал его лицо. Как и Тоха. «Я не вижу смысла заниматься украшением того, что в любом случае выглядит фигово», сказал он наконец. Антон был прав. Илья почти не покупал вещи с тех пор, как ему стало некуда в них ходить. А если и покупал что-то брендовое, то только по привычке. И еще потому, что в люксовых магазинах было мало людей, и вышколенный персонал не позволял себе пялиться на него. Можно было, конечно, заказывать в интернете, но Илье всегда нравилось трогать вещи, примерять, ощущать пальцами фактуру ткани, видеть живой цвет, смотреть, как он играет в разном освещении. Даже сейчас это все еще оставалось чем-то особенным, хотя и не имело ровным счетом никакого смысла. «Прикинь, начальник попросил меня, понимаешь, меня встречать немцев», вдруг сказал он, «с торожей «Нормальная рожа». Отмахнулся Антон. Илья, нормальные люди, к которым ленка как кстати, не относятся, не судят о человеке по внешнему виду. А кто говорил, что встречают по одежке, напомнил Илья любимую присказку Антона. Вот именно. А ты выглядишь, как типичный офисный планктон. Где тренды? Где яркие цвета? Где фактуры? Мне это больше не интересно, категорично сказал Илья. Ну-ну, поджал губы Антон. «Я же видел, какими глазами ты смотрел вчерашний показ!» «Полными ужаса!» — фыркнул Илья. «Коллекция фуфло полная, да и показ так себе!» А еще там была его знакомая. Вышагивала, гордо подняв голову, глядя в камеру так, будто могла видеть его по ту сторону экрана и пыталась заглянуть в самую душу. Он знал, что так и было задумано, но все равно стало как-то не по себе. «Согласен!» — не стал спорить Антон. «Видал показы и получше, но все равно не ври, что тебе было неинтересно». Илья не стал врать и промолчал, снова уставившись в телевизор. «Лизка все-таки решила ехать к Олегу, дура», — пробурчал Тоша. «Так, я пойду позвоню ей, а ты наливай шампанское. Вернусь к бою курантов». Оставшись наедине с шампанским и российской эстрадой, Илья наполнил два высоких узких бокала и залип, глядя, как за стеклом лопаются пузырьки. Взяв в руки телефон, он пролистал кучу скриншотов с рабочими моментами и остановился на фотографии Кристины, которую все еще не удалил. Уставившись на ее лицо, он задумался о том, как она празднует. Либо с друзьями, либо с семьей. Третьего не дано. Парня же у нее, как выяснилось, нет. И эта мысль почему-то приятно согревала. «Это все шампанское». Сам себе сказал Илья, а потом быстро напечатал. «С Новым годом!» Несколько раз перечитав сообщение, он поморщился и удалил его. Глупый повод завязать беседу. Он же вчера ее поздравлял. Да и вообще, ни к чему это все. Что бы там ни говорил ему Антон, другие люди не такие. Они не знают его и судят именно по его лицу. И Кристина такая же. То, что она перестала его бояться и заикаться в разговорах с ним, еще не значило, что он ей нравится. В любом случае, даже думать об этом бессмысленно. На кой черт ей сдался гоблин, когда вокруг куча нормальных парней? Тот же Антон или парнишки-однокурсники? Да кто угодно лучше, чем помешанный на работе тип со шрамами на все лицо, у которого ничего, кроме этой проклятой работы, и нет. Вот в чем секрет его стремительного карьерного роста и того, что он быстро расплатился с долгами, и даже умудрился взять ипотеку. Он работал день и ночь, как каторжник, лишь бы не думать о прошлом, лишь бы не думать о том, как жить дальше. Работа, работа, работа, кривой оскал в зеркале, работа, работа, работа, разорванные в клочья журналы и фотографии, работа, сочувствующий взгляд мамы по видеосвязи, работа. Врачи говорили, что если соблюдать правила, боль пройдет. Так и было. Плечо его не беспокоило. если не считать двух последних случаев, а для них была обезболивающая мазь Переломы в ноге вообще отлично срослись, без последствий, но не было лекарства от чувства отвращения, которое он испытывал, когда на себя смотрел. Со временем оно притупилось, уже не резало, а только время от времени ныло где-то внутри. Но сейчас, когда он смотрел на фотографию Кристины, Илье почему-то казалось, что каждый шрам на его лице и теле горит огнем. «Илюша, я принес нам бумажечки. Ты готов?» Антон вихрем ворвался в гостиную под речь президента, потрясая двумя ручками и порванным пополам тетрадным листом. «Я этой фигнёй заниматься не собираюсь. Раз. Такая огромная бумажка не сгорит до конца. Два. Подавишься». «Я все продумал», — заявил Антон, сунув в рот кусок ананаса. «Я напишу желание на углу, сожгу его, пепел свалится в бокал, а я не обожгу пальцы. Как тебе такое, Илон Маск?» «Глупое ребячество», — усмехнулся Илья. «Когда еще вернуться в детство, как не в новогоднюю ночь?» — задорно крикнул Тоха, всовывая ему бумажку. «Давай подумай о том, чего бы ты хотел больше всего на свете, а потом напиши это на долбанной бумажке и не порть мне праздник!» Илья смирился с тем, что отвертеться от жевания бумаги ему не удастся, и положил листочек перед собой. Тоша что-то яростно строчил, пытаясь уместить все свои хотелки в одно желание. А Илья все гипнотизировал ручку, не зная, что написать. А потом вдруг быстро вывел «Хочу быть счастливым» и сам удивился тому, что написал. Быстро скатав бумажку, чтобы Антон ничего не увидел, он вытащил из кармана зажигалку, и чиркнул ею под первый удар курантов. Он смотрел, как пепел от бумажки падает в бокал, и с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. Чем он занимается? «С Новым годом!» — завопил Антон, чокаясь с ним и залпом опрокидывая в себя шампанское вместе с недогоревшей бумажкой. «Пусть все сбудется!» «С новым счастьем, братиш!» Илья обнял брата, без слов выражая ему благодарность за то, что он рядом. Как бы они иногда не собачились, Антон был одним из самых любимых и дорогих ему людей. «Ты все-таки съел бумажку!» — хитро улыбнулся Тоха. Чё загадал?» «А нет, не говори, а то не сбудется. Давай лучше слопаем по тарталетке и пойдем на каток». «Юлька сказала, что где-то в районе есть коробка. Там можно кататься круглосуточно. Лед, конечно, не такой классный, как...» «Да все, уговорил!» — улыбнулся Илья. Ты же знаешь, что от катка не откажусь. Да и телек смотреть надоело. Заодно растрясем тарталетки и салатики, — обрадовался Антон. Кстати, может позвать с нами Кристину? Как бы, между прочим, спросил он, натягивая на себя толстовку. Что? Зачем нам звать Кристину? Да и она, наверное, отмечает с друзьями, и ей не до катка. А еще она отвратительно катается и точно не согласится, — подумал Илья. «Она отмечает с родителями. Наверняка ей ужасно скучно. Давай позовем. Напиши ей». Илья замешкался на мгновение, а потом все-таки написал Кристине, что они с Антоном идут на каток и предлагают ей присоединиться. «С радостью присоединюсь. С меня шампанское». Когда Кристина вышла из подъезда с бутылкой шампанского в руках, Илья замер, не зная, что делать. Улыбаться, помахать рукой, обнять ее. Он уже это делал, но тогда было для дела. А сейчас вроде как праздник, и она такая радостная и милая в шапке с помпоном. И... Он так и стоял на месте, а Антон уже обнимал Кристину, выкрикивая поздравления. Когда Антон отступил, Илья неловко шагнул к девушке, а потом остановился, не зная, что делать. И она сама сделала шаг ему навстречу и порывисто обняла. «С Новым годом!» — улыбнулась Кристина, сказав это куда-то ему в шею, согрев теплым дыханием. «И тебя». Илья неловко приобнял ее, а потом отстранился. «Спасибо, что позвали на каток». Счастье переполняло ее, взрываясь внутри, как пузырьки шампанского, которое ловко открыл Илья. Она смотрела на него и думала, как волшебно начался Новый год. Пойти на каток с Ильей похоже на чудо. «Кристи, ты прелесть», — сказал Антон, забирая у нее бутылку и делая пару глотков. «Ну что, айда на каток? Только мне надо позвонить, выяснить, что там с этой бестолковкой. Но я скоро вернусь. Нет, вы представляете, она все-таки попёрлась к этому дебилу». Он вырвался вперед, так и не вернув бутылку, а Илья с Кристиной пошли за ним. «Я думал, ты не согласишься», — вдруг сказал Илья. «Родители работали до последнего, так что мы очень недолго посидели, «И они сразу ушли спать», — соврала Кристина, жутко смутившись. Она так и знала, что Илья может подумать что-то не то после их разговоров про первое свидание. И даже немного пожалела, что согласилась. Вдруг он обо всем догадается. Вдруг заметит, как у нее сбивается дыхание, когда он на нее смотрит. «Нельзя скучать в Новый год», — процитировал Тоху Илья, улыбаясь ей. «Хорошо, что мы тебя позвали». «Ага». Они дошли до катка буквально за 10 минут, особо не разговаривая, больше подслушивая Антона, который раздавал какие-то любовные советы. «А у него есть девушка?» — спросила Крис. Илья помотал головой, крайне озадаченный и повышенным интересом Кристины, к личной жизни Антона. «Вообще не помню, чтобы он с кем-то встречался», — сказал он, наконец, правду. «А чего тогда советы раздает? Я-то подумала, что он эксперт», — хихикнула Кристина. Я заметил, что чем меньше человек в чем-то разбирается, тем активнее раздает советы. У меня на работе половина таких советчиков. Все знают, как надо, но никто не может сделать нормально, — хмыкнул Илья, выбивая из пачки сигареты. Но у Тохи есть какая-то чуйка на людей и вообще. Вот бывшая моя ему сразу не понравилось. Кристина очень хотела спросить, не говорил ли Антон что-нибудь и про нее, но постеснялась. Вместо этого она посмотрела на профиль Ильи, в который раз восхищаясь тем, какие у него красивые черты лица. Пушистая снежинка упала на его лицо, зацепившись за край ресниц. Он сморгнул ее, и она тут же превратилась в каплю, сбежавшую по его впалой щеке. Осознав, что опять пялится на него, Кристина стала с нездоровым энтузиазмом проверять чехол с коньками. Илья это заметил, но ничего не сказал. и пошел переобуваться. Антон на каток не спешил, продолжая с кем-то трещать по телефону. А Илья вдруг задумался. У него был план спихнуть его Кристине и спокойно болтать по телефону? Или он наоборот, трепался по телефону, чтобы они с Кристиной остались вдвоем? «Так, поберегись, я выползаю на лед», объявила Кристина, неловко переступая через деревянный порожек коробки. Напряжение сковало все тело, и ноги стали будто деревянные. А ведь с она каталась вполне сносно. Но под взглядом Ильи Кристина опять чувствовала себя неуклюжей и неповоротливой. Вдобавок на катке была шумная компания молодых ребят, которые с интересом уставились на их троицу. Илья с Антоном, наоборот, будто рисуясь, сделали дерзкие развороты и быстро помчались по льду, догоняя друг друга. Кристина с улыбкой отметила, что Антон тоже хорошо катался, но за братом угнаться не мог. «Так, у меня есть план!» Антон подъехал к Кристине и вручил ей недопитую бутылку шампанского. «Я его отвлеку, а ты стяни с него шапку!» Азартно предложил Антон. «С ума сошел!» Засмеялась Кристина. «Я еле стою!» «Ну хоть снежком в него кинь! Че он выпендривается?» «Овечкин на минималках!» Задорно прищурился Антон и снова помчался за братом. Илья, смеясь, нарезал круги вокруг Кристины и Антона, а девушка, уже не стесняясь, наблюдала, как классно он катается. Быстро устав от погони, Антон отъехал к борту и снова стал трещать по телефону с друзьями. Илья тут же подъехал к Кристине, взял у нее шампанское и допил его. «Давай покатаю», — вдруг весело предложил он, ставя пустую бутылку к борту. «Как? В смысле?» Кристина испуганно пискнула, когда Илья взял ее за руку и быстро поехал, то перехватывая за талию, то кружа, будто они в ледовом шоу. «Я умру! Я сейчас точно умру!» — кричала девушка вперемешку от ужаса и дикого восторга. «Я врежусь в борт!» Сердце выпрыгивало из груди от возбуждения, а Илья продолжал издеваться, мастерски катая ее и не давая упасть. Ты чокнутый! Кристина думала, что встреча их тел с бортом на полном ходу неизбежна, но Илья ловко затормозил вместе с ней едва ли не в пируэте и остановился в шаге от столкновения. «Понравилось?» — нахально спросил он, улыбаясь до ушей. Кристина едва не ляпнула, что нравились ей его улыбка и ее рука в его руке, а не бешеная скорость и страх поцеловать лед, но промолчала. «Где ты научился так кататься?» — восхищенно спросила она. Отец и дядя в молодости занимались любительским хоккеем. Илья немного поморщился, признавая, что любовь к конькам – единственная общая черта с отцом. «Не люблю хоккей, но кататься на коньках обожаю с детства. В младших классах долго в секцию ходил». «Круто!» – только и могла сказать Кристина и тут же вздрогнула от неожиданности. Кто-то во дворе рядом запустил салют, а компания «Ребят в коробке» стала выкрикивать поздравления и открывать шампанское. Кристина подняла лицо вверх, рассматривая яркие огни в небе. Как красиво, тихо выдохнула она, улыбаясь самой себе. Илья вздрогнул и замер на месте. Слова потерялись где-то в горле, а воздух застыл в лёгких. Его резко и неожиданно ударило поддых, колко ирвана, и внутри словно что-то застряло. Он смотрел не на салют, а на Кристину. и медленно и глупо растягивал рот в дебильной улыбке. В животе вспорхнула бабочка, а потом еще одна и еще одна и еще. И их там был целый рой. Они трепетали под кожей, летали и кололи, как мелкие иголки стоком. И это дурацкое свербящее чувство становилось все больше, все сильнее и отчетливее. Ему было так не по себе и одновременно так хорошо. Илья залип на профиле Кристины. И впервые рассмотрел внимательно. Нос у нее был чуть вздернут, смешно и мило. Ресницы длинные, красивые. Глаза выразительные, карие. Ему всегда нравились кареглазые девушки. Подбородок небольшой, острый. По линии челюсти небольшая родинка. Сейчас, когда Кристина подняла лицо вверх, ее видно. А если девушка нахохлится, спрятав пол лица за шарфом, то родинка скроется. Кристина стояла перед ним и не догадывалась, что в голове Ильи взрывался целый космос, рождая новую вселенную, и он не знал, что теперь делать. Шампанского в крови было недостаточно, чтобы толкнуть на глупость, а бабочки в животе так вообще заморозили язык. Он не представлял, что должен делать, что он может сделать. Раньше склеить девушку было как щелкнуть пальцами, они сами вешались на него, а сейчас... он урод в шрамах но ведь кристина не лена к илье вдруг пришло еще одно осознание кристина была совершенно не похожа на других девушек и тем более на его бывших и он был рад этому но в то же время растерян может ли он позвать ее на свидание или не стоит что она вообще думает о нем на самом деле и каковы его шансы и есть ли вообще какие то шансы учитывая что какой бы классной она ни была но даже она назвала его гоблином. «Я рад, что встретил тебя», — вдруг выдал он, а когда до него дошло, что именно он сказал, зачем-то добавил. «Пусть даже и ценой моей счастливой куртки». Кристина отвлеклась от салюта и растерянно посмотрела на него, словно не поняла, что он только что сказал. «Почему ты вспомнил о ней сейчас?» — смущенно спросила Крис, подумав о том, что надо бы позвонить в химчистку, и узнать насчет чудо-средства, о котором ей говорили. «После праздников будет очень важная встреча с партнерами из Германии. Если все пройдет хорошо, то я получу премию, а если нет...» Илья провел пальцем по горлу, показывая, что будет, если сделка с немцами сорвется. «И я, с одной стороны, уверен, что все будет отлично, мы работаем как черти, а с другой... Хотелось бы надеть свою куртку. Тогда бы точно ждал успех». «Сомневаться — это нормально», — приободрила его Кристина. «Я тоже волнуюсь перед каждым экзаменом, хотя еще ни разу не проваливала. Моя подруга Ирка говорит, что я чокнутая, а мама, что во всем уверены только дураки». «А я просто невротик». Илья улыбнулся ей, и когда губы Кристины тронула ответная улыбка, решил, что позволил бы ей испортить хоть десять курток. А она вдруг осторожно взяла его за руку и легонько сжала, пуская ток по коже. «Я все придумала. Раз я испортила твою счастливую куртку, теперь я буду приносить тебе удачу». Она сказала это быстрее, чем успела подумать, смутилась, как-то нелепо дернулась и чуть не навернулась. От падения пятой точкой на лед ее спасла рука Ильи, удержавшая на месте. «Так себе из тебя талисман, честно сказать», — поддразнил Илья. В его серых глазах плясали смешинки, а Кристина покраснела, от глупости ситуации и своих слов. И все же отступать было поздно. Выпитая шампанское, весело булькала внутри, подгоняя говорить глупости. «Вот увидишь, я принесу тебе удачу, как лепрекон». Илья не стал спорить, засмотревшись на ее широкую улыбку. Только подумал, что сейчас она напоминает сказочного эльфа. Интересно, что бы она ответила, если бы он все-таки позвал ее на свидание. «Сколько я вам буду кричать, глухие!» Антон резко подъехал к ним, едва не врезавшись. «Откуда у тебя шампанское? Мы же допили!» Кристина уставилась на Антона с открытой бутылкой в руке. «Мне дала его та компания!» Тоха кивнул в сторону пьяных ребят, которые призывно махали их троице, приглашая к себе. «Они зовут нас кутить у них дома. А вон тот низкорослик в растянутых трениках, который он снял со своего деда, пялился на тебя!» Затараторил Антон, склоняясь к Илье и Кристине поближе. «И вот я ему сказал, что я тут с влюбленной парой. Илья, не пырся на меня. Изображай влюбленную пару, быстро. А то Кристину на руках унесет тот гном». «Антон, что ты несешь?» Прошипел Илья, злясь на брата и компанию рядом. «Антон?» Кристина растерянно хлопала ресницами, не зная, как реагировать на поток его речи. «Короче, я предлагаю нам быстренько валить отсюда», продолжил Антон, игнорируя бешеный взгляд Ильи в свой адрес. «Те ребятки всерьез звали нас бухать с ними. Кристина, я считаю, гном в спортивках не наш вариант. Так что сматываемся». Кристина с готовностью кивнула и хотела поехать на выход, но Илья взял ее за руку и поехал вместе с ней. Напоследок он бросил злобный взгляд на компанию, чувствуя, что недавний рой бабочек, превратился в рой разъярённых ос. Ему не понравилось, что на Кристину смотрели другие парни. Антон же развёл руками в сторону компании, как бы извиняясь, что его друзья не хотят тусоваться, и быстро ретировался вслед за Ильёй и Кристиной. «Нечего было вообще с ними разговаривать и брать шампанское», продолжал возмущаться Илья, пока они провожали Кристину до дома. «Ой, не нуди, они нормальные, просто пьяные и любят треники». Шампанское, кстати, вкусное у них. О, итальянское. Они богатые. Антон снова приложился к бутылке, а Илья сильно захотел треснуть его этой самой бутылкой. Но все же, решив, что начинать новый год с братоубийства – плохая идея, он забрал у Тохи бутылку и выпил. Они, кстати, нам новую дали. Их слюней там нет. Засмеялся не Антон. Илья с Кристиной синхронно переглянулись и мысленно решили, что Тоха напился. и несет чушь. «Спасибо за каток и что проводили», улыбнулась Кристина, уже стоя у подъезда, и стараясь не слушать, как Антон что-то опять вопил кому-то в телефон про отношения. «Было весело. Эм, извини за тоху», смутился Илья. «Все в порядке». Илье хотелось сказать, что не в порядке. Все совсем не в порядке. Ни в голове у него, ни в сердце. «Ну, тогда пока». Кристина еще раз тепло улыбнулась, И неловко пошла в подъезд, помахав Антону рукой. Илья поправил сумку с коньками на плече и достал пачку сигарет. Руки немного тряслись, но не от холода. Кристина ему нравилась, отрицать было глупо. Он ей не пара. И отрицать это тоже глупо. Нужно выкинуть эти бредовые мысли из головы.